Глава 20. Владислав Владимирович. Что происходит? На повышенных тонах начал главный полицейский. Стоило мне ворваться внутрь. Что вы здесь делаете? Вы понимаете, что я могу? Да ничего вы не можете. Я хлопнул дверью и сел напротив, игнорируя ряд стульев у окна, на которые мы садились в прошлый раз. Кроме как ответить на мои вопросы. Мой рабочий день кончается через пять минут. Зайдите завтра. Владислав Владимирович привстал и начал собираться. Мы решаемся сейчас или завтра это управление закроется, произнес я четко и тихо, предлагая обсудить мирно, и тогда проблем вам будет чуточку меньше. Вы хоть понимаете, кому мешаете? Если до вас, Владислав Владимирович, еще не дошло, я могу действительно вернуться завтра, и уже не один И тогда мы проверим, что еще помимо Ксенофонтова и его деятельности вы скрываете от его величества. Дверь уже приоткрытая захлопнулась. Перекошенное лицо полицейского прекрасно демонстрировало его нежелание оставаться здесь, разговаривать со мной. и... Простите, задев в полотном двери пальца Владислава Владимировича, в кабинет ворвался дежурный с заметкой, которую отправили в газету. Вам, он повернулся ко мне. Да, пожалуйста. Я привстал, чтобы взять несколько листков. А это все или что-то еще было? Может, устно? Сразу скажу, что ничего не было, процедил сквозь зубы Владислав Владимирович. Я развернул бумагу и прочитал содержимое заметки. Ничего особенного. Здорово написано, произнес я. Здорово, не придерешься». Так в чем вопрос? Если вы прибыли обвинять меня во лжи, то очевидно зря, воскликнул главный полицейский в управлении. Свободен, бросил он через плечо дежурному, и тот мигом скрылся за дверью. В том, что здесь написано, неправда. Я выдержал, как мне показалось, эффектную паузу. Злить полицейского всегда здорово, когда ты знаешь, что он тебе ничего не сделает, просто потому, что он не сможет. Но далеко не все. Вопрос первый. Почему вы эту правду скрыли? Я скрыл правду. Что за дело? Вместо ответа я сунул ему в лицо листок бумаги и остался наблюдать за тем, как бегают глаза, проходя строчку за строчкой. Чем дальше читал Владислав Владимирович, тем сильнее они округлялись. Убийство на сталелитейном, где были убиты Тици Сергеевич Поликарпов, Елианк Сенофонтов и Анастасия Квиткова. Если у вас такая прекрасная память, то почему в газете этого нет? Почему нет информации о двух телах из коридора жилого дома? Заметка подана в середине газеты, словно ее пытались скрыть. Не ли проблем для одного ничем не примечательного случая? К заметке в газете в том виде, в котором вы ее прочли, я не имею никакого отношения. Только не надо перекладывать с себя ответственность, Владислав Владимирович. Я закинул ногу на ногу и принял важный вид. Сколько вам? Лет тридцать пять? пытаетесь карьер строить. Что за вопросы? Полицейский отошел от двери. Ответьте хотя бы на парочку вопросов, что я задал в самом начале, продолжил я. Убедите меня в том, что вы действительно невиновны. виновны. Ответственность все равно лежит именно на вас. Либо дали приказ, либо не уследили, как заметки отправляются в газету через секретариат от участка», — ответил полицейский и сел за стол. А что о проделанной работе поступают мне, и если дело того стоит, нужно что-то сообщить людям или имеется иной резон, то мы отправляем в газеты короткие очерки. Кто их передает в секретариат, уточнил я. Некоторые передают через меня, я проверяю и корректирую, если необходимо. Владислав Владимирович взял в руки карандаш и принялся рассеянно черкать на листе бумаги. И много проходит. Когда как? Продолжал он, погружаясь в собственные мысли все дальше. Иногда всего один или два за день, а порой два десятка приходится просматривать. Разумеется, те, кто вызывает доверие, передают данные напрямую в секретариат участка, сказал я, карандаш уткнулся в лист бумаги. «И Именно тот, кому вы доверяли, передал это». Последовала короткая пауза. Затем Владислав Владимирович принялся рыться в бумагах, которые в изобилии лежали у него на столе. Несколько листов с шорохом упали на пол. Неужели он настолько картинно пытается доказать, что он не виноват, что он не имеет отношения к происходящему? Я попытался принять вид максимально безучастный, потому что поиски отчета занимали все больше и больше времени. Может, уже хватит, улыбнулся я понимающий, показывая, что моего доверия этот человек все равно не вернет. «Нашел». Взгляд у Владислава Владимировича оставался рассеянно пустым, но зато в руке он держал сложенный в четверо лист бумаги. «Отчет со Скаряка Ковалёва. Документ действительно был подписан фамилией Ивана Наполеоновича Ковалёва. Я перечитал имя дважды, а потом посмотрел на главного полицейского. «Серьезно?» Наполеонович. Вполне вас удивляет отчество. Да, пока что только отчество. Кивнул я, затем прочитал отчет, который плюс-минус походил на то, что я прочитал в газете. А вот это выглядит уже гораздо интереснее. То есть вы выслушали нас, а мы говорили, что тел было больше, но пропустили отчет в таком виде? Я помню, что вы упоминали, что то засмущался Владислав Владимирович. Но в тот день было очень много донесений, вероятнее мог запутаться в цифрах, поэтому. То есть вину признаете?» Да что же вы, судья, я себе возомнили, что ли? Он ударил ладонью по столу. Это всего лишь ошибка, не более». Просто два тела, хорошая ошибка, тоже выкрикнул я. А самое главное забыть про человека, из-за которого мы сюда пришли. Это тоже память подвела. Дед Сергеевич Поликарпов, немного успокоившись, выдал полицейский. Я помню про него. можно еще раз лист? Да, пожалуйста. Я пожал плечами и сжал губы. Ничего нового в этом листе бумаги не появилось и не появится. Нет же, не в этом дело. Он схватил лист и перевернул его. Пологою Ковалёв уже отбыл домой. Он попросил сегодня отпустить его пораньше, в счет отработанных на этой неделе часов. Видите ли, работа полицейского важна ещё и тем, что по каждому делу часто запрашивают документы, и потому как рукописные так и отпечатанные отчеты делаются с копиями. К чему вы клоните? К тому, что моя память, которая меня частенько подводит, как вы изволили выразиться, на самом деле запоминает многое. И мне кажется особенно, когда я гляжу на этот лист, что отчет отличался от того, что я видел. Давайте это выясним, проверим, есть ли оригинал, спросим самого Ковалева, продолжал я. Позвоните ему. Он ушел уже три часа назад, просился домой, принялся рассуждать полицейский. Пожалуй, он уже дома. И сняв трубку он принялся набирать номер. Здравствуйте. А Иван дома? Нет. «Еще не заходил? Нет, все в порядке. Но если он придет, передайте, что я звонил. Он положил трубку на место, сцепил пальцы, отбросив карандаш, который до этого активно крутил между пальцами. Уставившись в стол, почесал бровь так, словно кожу снять хотел. И только после всего этого ритуала Владислав Владимирович обратился ко мне. Не скажу, что это странно. Может, он зашел расслабиться после сложной рабочей недели. Всякое бывает в жизни, соскаря. Но зато я бы хотел проверить его кабинет. Но вы не думаете, что опытный соскарь сделает два отчета и сохранит второй, когда надо убедить всех вокруг, что я задумался и сбился сам? Если первый отчет был правильным, а потом написали второй неверный, который и сохранился, то что за странная схема? подменить первый отчет вторым и оставлять при этом первый, так он скорее всего уже уничтожен. Копии с первого отчета, вероятно, также не существует. С другой стороны, чтобы так сделать, пришлось сильно потрудиться: принести первый, некоторое время иметь второй либо в голове, либо две копии документов хранить в кабинете, а потом подобрать момент, чтобы произвести подмену, при этом точно зная, где лежит оригинал. И при том, и при другом раскладе проверить эту схему было бы чертовски сложно. Разве что знакомые с сыскным делом люди имели явное чутье на такие вещи. Я бы мог согласиться с Владиславом Владимировичем, но все еще не доверял ему настолько, чтобы без проверок принимать его слова за чистую монету. А потому, несмотря на позднее время и пустой участок, отправился вместе с ним к кабинету Ковалёва. Он и Рубский, делят этот кабинет, пояснил полицейский. Сперва мы дошли до дежурного, спросили, ушёл ли Рубский, а потом забрали ключи и вернулись наверх. Спуски и подъемы по лестнице заняли вечность, пока мы наконец не оказались внутри. Два окна, два стола, небольшая перегородка между ними. по табличке на столе: Рубский и Ковалёв. Оба соскори, без дополнительных званий и чинов. В кабинет в полном порядке, даже стулья к столам придвинуты так, что не придерешься. Точно по линейке замеряли. Но Владиславу Владимировичу это не помешало сдвинуть стол в сторону, чтобы начать поиски. Он принялся открывать один ящик стола за другим, но не выворачивал его наизнанку и не выкидывал содержимое, лишь просматривал уголки, где находил всю нужную ему информацию. Первый, второй и третий ящики ничего не дали. Тогда полицейский прошелся по бумагам на столе, проверил мусорное ведро, однако и там было пусто. Решительно ничего не понимаю, что такое, воскликнул Владислав Владимирович, всплеснув руками. Я уверен, я видел другой документ. Может, «Может, таки память подводит? вкратчivo спросил я, но полицейский лишь отмахнулся от меня. У меня с памятью все в порядке. Тогда он обошёл стол, чтобы не тянуться к телефону, но ему пришлось передвинуть на другое место пишущую машинку. Диск, набор, трубка уха. Иван еще не на месте? Нет? Странно. Передадите? Да-да, спасибо. Так, продолжил он. Документа нет. И соскаря тоже, заметил я. Так, может, стоит минутку Владислав Владимирович посмотрел на пишущую машинку, которая минуты ранее упиралась ему в бок. Это же славица. Я терпеливо ждал дальнейших пояснений, стараясь не комментировать. Полицейский же убедился в том, что это действительно славица, а потом вытащил из кармана сложенный документ, развернул его еще раз, внимательно прочитал, затем вставил в славицу чистые и пробил с два десятка клавиш приложил один лист к другому и торжествующе выдал «Вот оно! "Смотрите, видите, что я должен увидеть здесь?" спросил я, изображая усталость. "Документ разные. Конечно, разные. Нет, вот, у буквы А не хватает хвостика. Износ. А на документе, который мы с вами читали, эта буква отпечатана правильно. Слабая попытка, конечно, но все же я взял в руки обе бумаги, чтобы сравнить." И действительно, буква А отличалась. Тем не менее, нет гарантии, что эта буква не износилась в течение последних двух дней. Недоверчиво выдал я, но все же продолжил изучать документы. «Кленть придирки. Посмотрите, может, найдете еще разницу. Полицейский быстро пробежался по документу, подошел ближе ко мне и указал на строку. Здесь же с засечками, а здесь нет. По сути, шрифт стандартный для каждой пишущей машинки, но иногда люди меняют лапку, не обращая внимания на это, и получается набор шрифтов. Так и вышло здесь. Значит, еще одна проверка убедила меня в том, что документы действительно были отпечатаны на разных машинках. И потому я подошел к соседнему столу, чтобы убедиться. Здесь лапки отличались от того, что было отпечатано в документах. Есть желание проверить все здание на наличие пишущих машинок с такими же дефектами. Откуда такое недоверие? Хотя бы с того, что документ был готов почти сразу, ответил я. Вроде бы это был вечер пятницы, а газета, в которой напечатали заметку, получила отчет, когда? Момент. Полицейский снова позвонил и сделал запрос в газету. Я пёрся на стол. Не то чтобы он явно что-то скрывал, но просыпалось какое-то доверие к этому человеку. Малоталика, не более того. Да, документ получили в день, когда произошло убийство, произнёс Владислав Владимирович. Это дает кое-какую пищу для размышлений. Что Иван Наполеонович схитрил, что скорее всего здесь не его вина. Так, протянул я. — «а Вот это уже очень интересно. Может, он все таки просто напечатал второй документ на любой другой машинке в участке? У полицейского заметно расширились ноздри. В Петрсон взял трубку и вызвал дежурного. Кто у нас в участке? Стажеров, ответил он. Прекрасно, работа как раз для них. Вот это надо сравнить со всеми пишущими машинками в здании. Приоритет буквы А и Ж. Если не найдете ничего, доложить. Найдете хоть одну, доложите. А если будет больше, робко начал дежурный, но Владислав Владимирович перебил его. Всё принесите сюда, если будет больше. Командный голос возымел действие. Дежурные Дежурный долго бродили по этажам, раздражая опытом полицейского, но радуя меня хоть каким-то действием, в котором мне не пришлось принимать непосредственного участия. В своих просьбах я не видел ничего особенного. Нормальная проверка И то, что главный полицейский в управлении этому подчинился, отчасти доказывало, что он готов сделать все, лишь бы выйти из-под моих подозрений. Пока это у него получалось неплохо. А когда через почти час все трое проверяющих завалились в кабинет Рубского и Ковалева, все стало еще яснее. Ни одной машинки, у которой были те же буквы А и Ж в нашем здании нет, доложили нам. В подвале смотрели Да, хором ответили стажеры, улыбаясь своей одинаковости. Вот ничего смешного нет, взревел Владислав Владимирович. Господин барон, здесь время тратит, а вы смеялись. Я могу вам доверять. Здесь точно нет такой пишущей машинки. Ничего похожего, повторил дежурный. Свободны, прогнал их полицейский. Получается, что поддельный документ отпечатали не здесь. произнес он, и убрал поддельный отчет в карман. Дальнейшие предложения «Еще один звонок. Нет, два звонка. После того, как выяснилось, что его управление не повинно в нарушении закона, Владислав Владимирович заметно оживился. и вновь набрал газету, которая напечатала заметку. «Еще раз простите за беспокойство, начал он, но просьба уточнить, кто передал данные по убийству на столе кто? Квалёв сам. Да, спасибо. Что ж, кажется, это все же мои сотрудники передали отчет. но ну, кто дал его Ковалёву? Дома он его напечатать точно не мог, произнес я. Естественно, но тем не менее надо его найти, проговорил он, не отнимая трубки от лица. Простите за настойчивость, но Иван еще...» Ага, не дом. Спасибо. Я так понимаю, он пропал? Будете искать? Обычно не так сразу, но сейчас. Да, объявим в розыск. Кроме него никто не скажет, зачем подменили документы, кто его автор. Полагаю, господин барон, что наш первоначальный конфликт можно считать исчерпанным. Полагаю, ответил я. Но даже рукопожатие пока не до конца стерло все сомнения в полицейском.